Рогов направил в сторону Рубинчика янтарную пику мунштука, как бы защищаясь от нападения. — Ты же знаешь... — он повернулся к Вадиму, приглашая и его к этому, уже открытому Пете Рубинчику, знанию. — Я не продам отсюда ничего, ни туесочка, ни то, что мне жалко. Теперь он говорил к Вадиму Соловьеву, терпеливо объяснял ему. — Но просто я люблю все это. Я понимаю, что это не музей, что это, может, карикатура на музей, и все же здесь есть кое-что для начала. А ось? — с напором спросил Рубинчик. Это что? Менее важно. Вот посмотри. Не отвечая, Рогов поманил Вадима к хрупкой прялке, густо покрытой узорной резьбой. Это с севера, из-под Архангельска. Вот тут у меня все записано. Свет погас не кстати. В темноте нельзя было различить стен. Вадим Соловьев остался терпеливо стоять на месте, боясь вступить в дерьмо. «Это Шишков! Подлец такой!» Без раздражения сказал Рогов. «Пробки выкручивает. Как я сюда веду кого-нибудь, он всегда выкручивает пробки». Галя, нащупав дверь, Распахнула ее и закричала громким высоким голосом. — Жмуть, проклятая, зараза! Это ты тут наклал, мордва вонючая? — Я русский человек и христианин! — немедля откликнулся Шишков из подозрительной близи. — И с вами, госпожа ругарман я не желаю разговаривать. Сам ты жид! — — парировала Галя. — Чтоб ты сдох, гад такой! — Безобразие! — подал голос Ирогов. — Хулиган! — А вам, Евгений Мошкович, я советовал бы призадуматься от шишков. Я вас выведу на чистую воду. — Плевали мы на твои советы! — сообщил Рубинчик во тьму коридора. — Вот Грузберг приедет, тогда мы тебе покажем. Весь замок... «К нему перейдет». На эту угрозу Шишков не ответил. «Боится!» — подвел итог Петя Рубинчик, выглядывая в коридор. «Ему отсюда только на кладбище съезжать!» «А кто это, Грузберг?» — спросил Вадим Соловьев, пробираясь по коридору вслед за Рубинчиком. «Я что-то не помню». «Да никто!» — хмыкнул Рубинчик. «Это я просто так пугнул его на всякий случай». После происшествия в музее кухня не показалась такой убогой, а теплой и обжитой до приятной вонючести. Галя отлучилась куда-то ненадолго и вернулась с початой бутылкой то ли водки, то ли не водки, прозрачной какой-то хмельной жидкости, противно пахнущей каплями датского короля. — И как они ее тут пьют! — показно возмутился Петя Рубинчик, Еще водой доливают. Она тогда становится белая. Смех один. Ну, может, они привыкли, примирительно заметил Вадим. До «Да нас же пили, вот и теперь пьют. А вино, кисло смощился рогов. В Москве я за бутылку французского какого-нибудь бордо полсотни бы отдал. Шик, а здесь в глотку не идет кислятина это. «Вот так все меняется на свете», — несколько неожиданно заключил Рогов. «Но это уж слишком», — возразил Вадим. «Вино вином, а чернила чернилами. Бери бумагу, пиши. Сами мы меняемся. Это может быть». У него вдруг что-то сместилось внутри, у сердца. Сгустилось до свинцовой тянущей тяжести. Ему захотелось спорить отбиваться, не принимать вот этого страшного и бесповоротного «все меняется на свете». Он, Вадим Соловьев, был и остается русским литератором. Он там писал, будет писать и здесь, и не имеет никакого значения, что пьют и едят французы, и что об этом думает Женя Рогов. Жалко, что Рогов так быстро изменился. Да и Рубинчик тоже. Жалко. «Больно. Ты тоже изменишься. Подожди немного», — ударил по больному Рубинчик. «Женька дело говорит про порнографию. В Москве ты не стал бы этой мурней заниматься. А здесь сядешь, напишешь, как миленькой. Надо. А другой вообще писать бросит. Пойдет в лавку торговать. Тоже надо. Жрать захочется, так пойдет». Вставила молчаливая Галя, и косо зло взглянула на Рогова. Не у всех же жены за двоих вкалывают. Рогов плавно повел рукой. Кисть его проплыла в воздухе. Длинный желтый мундштук указал вверх, в потолок, словно бы он переадресовывал озабоченную жену к иным, высшим инстанциям. «Продай ты эти дрова!» Не принимая посыла, вскинулась Галя. «Тоже мне музей! Хоть ушли бы из этого гадюшника!» «Не продам!» — твердо сказал Рогов. «Вплоть до развода! Во имя свободной России я сохраню эту коллекцию!» «И потом, Галя, не все ли равно, где ждать? Здесь или в другом месте? Мне здесь неплохо!» «Опять двадцать пять!» вздохнула Галя и сгорбила плечи под теплой шалью Чего ждать-то? Чего? Ты хоть бы подумал, а потом бы уже болтал. — Возвращение домой! — Рогов светло взглянул на Вадима, а потом на Рубинчика. — Мы здесь не в изгнании, мы в послании, мы вернемся в свободную Россию. «На белом коне или на белом Мерседесе?» — съязвила Галя. «На белом танке!» — вынес реалистичное суждение Рубинчик. «И музей, и ось — это наше оружие!» — не принял насмешки Рогов. В исторической перспективе рука Рогова снова пришла в движение, рывками поплыл мундштук, зажатый между тонкими пальцами, «Мы должны победить! И русский народ!» Из подвала донеслось надсадное громкое пение. Так поют иногда русские люди после второго или третьего стакана водки. Состояние их души тревожно и сладко. Они поют о том, о чем следовало бы плакать в церкви или перед смертью. Шишков, как видно, праздновал свою сегодняшнюю победу над Роговым Ругерманом. Жиды обсели бедную Россию, пел Шишков, Обрашки грабят наш родимый дом, Мы сокрушим жидовское засилье, Вернемся мы и Русь себе вернем. Богата, бедная Россия, жаждущими вернуться. Хорошо все-таки, когда есть у человека место, куда он хочет вернуться. Об этом рассуждал Вадим Соловьев бредя по парижской по кошачьей ласковой улице и жуя длинный хрусткой батон, который с каждым откусом становился все короче. Нет, не березовые рощи и не васильковые поля мерещились Вадиму местом желанного возврата, а его конура на самотеке, ее утро и вечера, и люди, спускающиеся туда по вонючей лестнице, Знакомые и почти что и незнакомые люди, приходившие в конуру к Вадиму Соловьеву, литератору. Окажись конура вот здесь, в подвале этого дома, на этой улице с непроизносимым названием, и все было бы в порядке. Конура и три десятка знакомых и почти незнакомых, и еще сколько-то там вовсе незнакомых, но читавших мощи и кое-что из рассказов. Сколько их? Горстка, в сущности, капля. А вот перенеси эту горстку, которую здесь никто и не заметит, и на которую никто внимания не обратит, сюда, в Париж, и Вадим Соловьев будет совершенно счастлив. Действительно, Бог. Неужели счастье одного человека не стоит твоего вмешательства? Вот уже неделя, как Вадим, разругавшись с Женей Роговым, вышел из состава редколлегии журнала «Ось» и съехал из замка. Женя молча размахивал своим мундштуком и не удерживал Вадима, зато Рубинчик, нагнав его уже по дороге на станцию, предложил свой вариант. «Между нами говоря, Рогов никакой не писатель», поспевая за широко шагавшим Вадимом, сказал Рубинчик. Он как был парикмахером, так и мы остался. А мы с тобой прозаики. Здесь таких нет, как мы. Давай начнем свой журнал. Без всяких там роговых. Назовем его слово. Я редактор, ты зам. Ну, решай. За нами пойдут, вот увидишь. Вадим Соловьев не стал спрашивать, кто за ними пойдет и зачем. Он остановился, огляделся вокруг и сказал Рубинчику «Гляди, Петя, вечер опускается на деревья вместе с птицами. Что это за птицы, ты не знаешь?» Огляделся и Петя Рубинчик и не заметил на деревьев никаких птиц. «Ты что? Какие птицы?» — спросил он. Но Вадим уже шагал от него, помакивая своим баулом. Вздохнув, Рубинчик покачал головой и побрел обратно в замок. Знакомством с Ксенией Князевой, у которой теперь Вадим проживал в гостевой комнате на втором этаже, он был обязан Рогову. Как-то с полмесяца назад Ксения подрулила к замку на своем фиатике и, поднявшись в кухню, поставила на стол большой бумажный мешок с ветчиной, сыром, порошковой картошкой и вином. Все это пришлось очень кстати, и в придачу Вадим получил приглашение заходить запросто и оставаться ночевать без церемоний. Дом большой, Ксения любит русских и русскую литературу, а ее муж, хоть и чудный человек, по-русски не понимает ни звука и всецело занятый своими делами далек от литературных проблем. Приехав в Париж после ссоры с Роговым, Вадим позвонил Ксении, зашел и остался. Через два дня оттаев в теплом доме, он объяснил хозяйке причину ссоры. По его Вадимову мнению, журнал «Ось» — это просто издевательство над русской литературой. Никто его читать не станет. Рогов со своими модерно-порнографическими фантазиями Просто маньяк. Западному человеку все равно не угодишь. А свой русский читатель ждет от своих писателей мощной духовной правды, а не бездарной клубнички. «Вы даже сами не знаете, как вы правы», поддержала Вадима Ксения. «Вы должны поехать к Александру Исаичу. Он один все это понимает. Расходы пусть вас не беспокоят». «Мы вам поможем». И она взглянула на мужа, мирно дремавшего перед телевизором. Двадцать лет, прожитые во Франции, сделали из Ксении Князевой настоящую русскую патриотку. Недаром ведь, говорят, любовь крепнет на расстоянии. не Нечаявшая, как выбраться из любезного отечества, Ксана, тогда еще девятнадцатилетняя студентка-медичка, опрометью вышла замуж за симпатичного французского врача, специалиста по аритмии сердца, и уехала с ним в Париж. Редкие наезды в Россию через несколько лет прекратились вовсе, зато гостевая комната на втором этаже с начала 70-х годов не пустовала никогда. Там, сменяя друг друга, хмуро жили эмигрировавшие из советских пределов диссиденты и писатели. Врач, сердечник Смирился с постоянным их пребыванием в его доме, как смиряется муж с хронической болезнью жены, как он сам смирился с неизлечимым бесплодием Ксении. Что ж тут поделаешь? Что изменишь? Его долготерпение будет вознаграждено. На 25 пятом году брака Ксения оставит его ради дрессировщика медведей из московского цирка. Освободившись, оставленный через полгода, женится на своей ассистентке, станет отцом, примкнет к движению «Франция для французов», продвинется на общественном поприще и с чувством выполненного долга легко умрет на 72 году жизни в собственном бунгало на Багамских островах. Письмо от бывшей жены, полученное за 12 лет до его смерти, он не распечатает. Адвокат покойного... Разбирая архив своего клиента, без интереса узнает из этого письма о том, что некая Ксана заканчивала свои дни в муниципальной клинике для наркоманов в Кливленде, штат Гая, США. Подходя к дому Ксаны и дожевывая на ходу батон, Вадим Соловьев присматривался и принюхивался к открытым витринам рыбных лавок. Бледные телесного цвета морские рыбы, крупные круглые раковины, переложенные битым льдом устрицы, пахли почему-то одуряющей свежестью весеннего, еще не просохшего леса. И вся улица, пропитавшаяся за день терпкой теплынью близкой весны, пахла морем, песчаным берегом моря. Заглядывая в витрины, Вадим испытывал голод, Все в нем хотела есть, растворять пищу. Гудящие от долгой ходьбы ноги, желудок, рот. Вадиму неловко было есть у Ксении, сидеть за обеденным столом с салфеткой на коленях, особенно после того, как позавчера утром она вошла в гостевую комнату в пеньюаре, похожем на боярское платье, и, наклонившись над Вадимовой кроватью, сказала «Лежи, лежи». «Жак уехал. Ты никогда не задумывался над тем, как определяется возраст женщины?» «Да нет», — промямлил Вадим, стараясь не заглядывать в распахнувшийся вырез на груди пеньюара и все же скашивая туда глаза. «Женщине столько лет, сколько лет ее любовнику», — сказала Ксения. «Ну, подвинься же, наконец!» Подвигаясь и, отпахивая одеяло, Вадим не думал ни о мыше, ни о Ксении. Он думал о тяжелой и, наверное, теплой груди, которую он увидел в вырезе пеньюара. После этого случая Вадим уходил ни свет ни заря, а возвращался вечером, когда Жак уже сидел перед телевизором. Вот и сейчас он наверняка уже дома, и неудобно будет, как ни в чем не бывало, с ним здороваться за руку, а потом опасно болтать с Ксаной, пользуясь тем, что он ничего не понимает. А вдруг понимает. Хотелось есть, хотелось, чтоб Жак ничего не понимал, хотелось съехать куда-нибудь от Ксении. Витрина бакалейной лавки сверкала, дверь была открыта, и Вадим вошел, сгребая мелочь в кармане. Стеллажи вдоль стены — были сплошь заставлены бутылками, коробками и банками. Все это ничем не пахло, ни весной, ни морем, и все же Вадим жадно, радостно почувствовал, как каждая клеточка его тела хочет есть, есть. Идя вдоль стеллажа, он отыскал самую дешевую жестяную банку, на ее этикетке были нарисованы голубцы, мясной фарш, завернуты в ярко-зеленые виноградные листья с прожилками. Банка была приятно тяжелая. Что-то в ней смачно булькало при встряхивании. Заплатив, Вадим сунул банку в карман куртки и, не слушая, что объясняет ему продавец, вышел на улицу. Скрыть банку перочинным ножом оказалось непросто. Жесть не поддавалась лезвию. Зеленоватый сок тек по пальцам. Наконец, отогнув крышку, Вадим с жадностью и азартом заглянул вовнутрь и увидел аккуратно сложенное в стопочку виноградные листья. Вадим сунул нос в банку, понюхал. Пахло травой, уксусом, чем угодно, только не мясом. Поджав губы, Вадим поглядел на красивые голубцы на этикетке, а потом отхлебнул зеленоватого сока из банки и поморщился разочарованно. Собственно, глупо было бы искать в банке с виноградными листьями мясные щи. Макая остатки хлеба в сок, Вадим Соловьев выуживал листья из банки и жевал их как бы обреченно. Ему нравилось жевать эту ботву именно с таким обреченным видом вызывающим смешливую жалость к самому себе, к своему молодому здоровому голоду и полному неустройству в жизни, иначе он выкинул бы проклятую банку в ближайшую подворотню. Он аккуратно выкинул ее, опустил в мусорную урну рядом с домом Ксении. Теперь можно было и поужинать, и после честно сжеванных листьев сидение за обильным докторским столом Не покажется таким уж неловким и беспринципным. Вадим потянул калитку, легкую, деревянную, как бы дачную подмосковную калитку, и где-то в доме, то ли в гардеробной комнате, то ли во второй ванной, гулко забрехала собака, запертая там от Вадима со времени его появления. На собаку весело зашикали, она унялась, и Вадим, переступив порог, увидел в деревянной, во весь фасад дома-гостиной, пять или шесть человек, из которых один показался ему знакомым, виденным когда-то близко, может быть, за столом, за вином. Этот человек большеголовый, рыжеватый, с квадратным подбородком и в квадратных очках, за линзами которых водянисто-синие брезорукие глаза казались беспомощно расширенными, глядел на Вадима с выжидательной улыбкой. «Узнает? Не узнает?» Другие тоже глядели на Вадима с любопытством, с задержанными на лице улыбками, ожидая реакции и, может быть, бурного действия вдруг вошедшего с улицы человека. Задержка затягивалась, лица немели, и улыбки становились гримасами. А Вадим все не узнавал. Ему было неловко вот так стоять на пороге, под направленными на него со всех сторон, — Это же Кира Волох не выдержав тишины, воскликнула Ксения, и доктор Жак отвлекся от теленовостей, чтобы взглянуть, что такое тут произошло. — Ну, конечно, — узнал Вадим. — Это же Кирилл! Кира Волох! Мосфильмовский кинорежиссер. Он что-то ставил по сценарию Рудика Ованесова. «Кажется, мне бы этот фаетон. «Ну и встреча! Он тоже, что ли, оттуда уехал?» «Ну и встреча!» — сказал Вадим Соловьев. «Ты тоже?» «Нет-нет!» — Кирилл предупреждающий отвел ладонью предположение Вадима. «Я в гости приехал. На месяц. По приглашению». «Ну, в гости так в гости». Вадим все равно был рад, неизвестно от чего, Как будто Кирилл Волох приходился ему близким другом, и поступило известие о его трагической и нелепой смерти где-то во льдах Арктики, а теперь вот выяснилось, что все это ошибка, и кинорежиссер явился живым и здоровым в круг друзей. А они-то и виделись с этим Кириллом раза три-четыре. «Ну, рассказывай, как ты тут?» — с жаром спрашивал Кирилл, и Ксана улыбалась доброй и счастливой улыбкой у строительницы встречи старых друзей. «Что пишешь? Что делаешь?» «Да как тебе сказать?» Накладывая себе в тарелку ветчину, уклонялся от однозначного ответа Вадим Соловьев. «В двух словах ведь не расскажешь? Ты лучше расскажи, как там, как ребята». «Да там все по-старому», — бодро докладывал Кирилл. «Все живы. Наташка вот Костюкова на съемках разбилась. Шофер пьяный был». «Да что ты говоришь?» — сердечно жалел Вадим знакому ему лишь по имени Наташу Костюкову. Насмерть? Выяснилось, что насмерть. Потом с излишним темпераментом поговорили о плохом фильме Тарковского, в котором, впрочем, хорошо снята одна лесная панорама и еще пролет птиц. А потом замолчали, постукивая пальцами по столешнице и глядя в стороны. «Выпить надо», — предложил Кирилл, — «а то тяжко как-то». После третьей рюмки Кирилл как бы оплавился, перестал искать уши на стенах. «Везде одно и то же», — сказал Кирилл, аккуратно жуя сыр. «Одно и то же дерьмо. У вас перебарщивают со свободой, а у нас перебарщивают с несвободой. Вот и все. Искусство. У нас тоже его делают. Ложка меда в бочке дегтя. И у вас его не больше». В бочке коммерческого дерьма плавает бумажный кораблик настоящего искусства. Только у нас дерьмо держат в тюремной параше, а у вас в фаянсовом ночном горшке с цветочками на теплом коврике. «Но диссиденты!» — потеряно возразила Ксения. «У нас их, слава богу, никто никуда не высылает». И она взглянула на Вадима. «Ну да», — согласился Кирилл, — «я же говорю». «У вас свобода, у нас не свобода, и каждый играет своими картами, не соседскими. Я вот вчера по телевизору видел в Цюрихе шпана целый день громила камнями витрины, машины. Шпана, подростки! Вместо того, чтобы посадить их годика на три на четыре за хулиганство, их водичкой поливают. Свобода! Ну не хотите сажать, чтоб на нашу несвободу не смахивало?» «Не надо! Тогда сделите с них их вонючие джинсы и всыпьте им по полсотни плетей на площади перед ратушей!» «Не можете, дорогие господа! Это противоречит свободе, свободе хулиганства! Вы здесь, на Западе, все решили довести до абсолюта! Свободу, изобилие, секс-революцию, все!» «Что ж, хмуро вступился за Запад Вадим Соловьев, ты считаешь, что у нас...» то есть у вас, ну, словом, в Советском Союзе. Лучше, что ли? Да ты сам подумай. «Сравнивать целое с целым – пустое занятие», – морща лоб выговорил Кирилл. «Частности надо сопоставлять. Частности. Вот, например, у нас подростки камнями витрины магазинов не бьют, и никто в мире не скажет, что это плохо. Это хорошо. А почему не бьют?» Может, потому что витрины эти пустые, хоть шаром покати, это плохо. А у вас витрины, дай бог, каждому, и это хорошо. Витрины, витрины, скривился Вадим с огорчением, вспомнив банку с виноградными листьями. Витрины — это штаны или там голубцы. Но существуют ведь в мире, черт побери, духовные ценности, книги, в конце концов. Несущественно, в каких штанах человек читает хорошую книгу. В шерстяных или бумажных? «Твой читатель, Вадим, остался в России», — сказал Кирилл. То, что Вадим Соловьев и желал от него услышать. «А то, что он сидит там вовсе без штанов и к тому же с пустым брюхом, это, знаешь ли, нехорошо. Плохо это». «А я...» — Кирилл отхлебнул вина и вкусно причмокнул языком — Зарабатываю в месяц как десять врачей, хожу в канадской дубленке и езжу во Францию, и это хорошо. А то, что Брежнев пишет какую-то муру, и его сравнивают чуть ли не с Достоевским, это тоже хорошо, и гонорары ему платят миллионные. Хорошо? — хмуро спросил Вадим. Не будем о Брежневе, — досадливо пожал плечами Кирилл. Все политические лидеры страдают писательской чесоткой. Я думаю, над этим смеются не только у нас в Союзе. Он бросил в рот несколько соленых орешков и захрустел. А Париж — это все-таки здорово. Гости, слегка утомленные разговором, задвигались, зашевелились. Им хотелось пораспросить московского режиссера о вещах куда более простых. Правда ли, что у Брежнева рак языка, И введена ли уже в России карточная система? Эти люди уехали из России давным-давно, но по-прежнему ее любили и не теряли интереса к ее проблемам. Действительно, но болен ли Брежнев раком языка? Насчет читателей этот и правильно сказал. Вадим Соловьев говорил так, как будто здесь никого не было, и они с Кириллом сидели вдвоем за пивом в летнем павильоне под грибком где-нибудь в Сокольниках. Мой читатель в России, а здесь все шиворот на выворот. Ты говоришь Париж. Ну, Париж. Хороша Маша, да не наша. Услышав, как Вадим сравнивает Париж с чужой Машей, гости восторженно заулыбались, а Ксения грустно опустила глаза.